Глава 88. Экскаватор с грохотом съехал с горы к валли-коронате около 10 утра. За ним ехал Кай на своей машине. Гаральд и Кай протянули друг другу руки и обменялись взглядами, говорящими Я знаю о тебе все, и ты знаешь обо мне. Но сейчас мы не будем выбивать друг другу зубы. а не было немного не по себе. Но она скрывала свое беспокойство за бурной деятельностью, готовя кофе и бегая между кухней и ореховым деревом чаще, чем это было необходимо. Кай объяснил экскаваторщику, что надо делать, и тот принялся за работу. За зубряным ковшом он разбил бетонное покрытие и начал выламывать из бетонной плиты кусок за куском. Анна, Гарольд и Кай молча стояли на краю бассейна и наблюдали, как экскаватор все больше и больше разламывает дно. Первое, что увидела Анна... Был маленький кусочек Эйфелевой башни. Она закричала и вцепилась пальцами в полувер Гарольда, словно боясь упасть в бассейн. «Футболка из Парижа! Там футболка Феликса, которую мы купили в Париже! Она была на нем в страстную пятницу!» Запинаясь, с трудом выговорила Анна и показала на дно бассейна. Гарольд подтолкнул Анну каю. «Придержите ее. Экскаваторщик продолжал работать, как ни в чем не бывало. Из-за того, что на нем были наушники для защиты от шума и из-за грохота экскаватора, он не слышал крика Анны и не заметил возникшего замешательства. — Прекратите! — заорал Гаррельд, но экскаваторщик ничего не слышал и продолжал работать. Гаррельд побежал на противоположную от экскаватора сторону бассейна и замахал руками, как сотрудник аэропорта, который хочет заставить самолет остановиться. Экскаваторщик выключил двигатель и снял наушники. — Небольшой перерыв! сказал ему Кай по-итальянски. Тот пожал плечами и слез с экскаватора. Он еще не заметил того, что показалось в бассейне. Экскаваторщик закурил сигарету, глядя, как Гарольд спрыгнул в бассейн. Он осторожно выбивал киркой кусочки бетона из плиты, и постепенно стали видны футболка, шорты, а потом и все маленькое тело. Цемент хорошо законсервировал труп. Никаких сомнений больше не оставалось. Они нашли Феликса она не плакала. Она, скрестив руки перед грудью, неотрывно смотрела в бассейн и едва дышала. Кай обнял ее за плечи и крепко держал. Гарольд опёрся рукой о стенку бассейна, пытаясь понять, что у его ног лежит его мертвый сын. Экскаваторщик схватился за голову и еле слышно прошептал. «О боже!» Анна опустилась на землю. Силы покинули ее, и она обмякла, как мешок а затем она подняла голову и посмотрела на Кая. Ее лицо было воскового цвета. — Энрико убил его, — сказала она глухим голосом. — А мы все время доверяли ему. Экскаваторщик растер сигарету между большим и указательным пальцем и вдруг бросился бежать. Прямо на гору, по узкой пешеходной дорожке, которая за бассейном шла вверх. Никто не обратил на него внимания. Анна, Гарольд и Кай несколько минут молчали, пытаясь осмыслить то, что Феликс действительно был замурован в этом бассейне. Анна первая вышла из оцепенения. Она спустилась в бассейн и осторожно прикоснулась к телу. Гарольд вытер лицо рукавом куртки, осторожно положил руку на плечо Анны и сказал. «Едем туда. Покажи мне, где он живет. Я хочу посмотреть ему в глаза, а потом я убью его». Гаральд выбрался из бассейна. С горы, задыхаясь, бежал экскаваторщик и сказал на итальянском. — Я позвонил. Едут. Карабинеры едут. Она ошеломленно смотрела на него, словно не понимая, что он сказал. Кай кивнул, и Гаральд взорвался. — Ты что сделал, глупая задница? Вызвал полицию? Какое твое дело? Его лицо побагровело. — Тут лежит наш мертвый сын! — продолжал кричать он. — Мы искали его десять лет, а ты просто так вызываешь карабинеров? Это моя проблема, а не твоя, идиот! Голос Гарольда почти сорвался на виск. Я сейчас пойду и отрежу яйца убийцы этого маленького мальчика, а потом я вызову карабинеров. Я сделаю это, понимаешь? И тогда, когда я этого захочу, может, через полчаса, может, через час, а может, и завтра утром, я сделаю это тогда, когда я посчитаю нужным ты, итальянский идиот!» Анна никогда не слышала, чтобы Гаральд так кричал. Он бросился на экскаваторщика, который не понял ни слова, и схватил его за куртку, словно собираясь избить. Но тут вмешался Кай. — Перестаньте! — сказал он. — Этот человек тут ни при чем. Он сделал то, что посчитал правильным. И я думаю, это действительно правильно. Полиция должна приехать сюда. А потом посмотрим. То, что вы хотите свернуть шею Энрику, я хорошо понимаю, и я вам мешать не буду. Гарольд смотрел на Кая, как на привидение. В конце концов он кивнул головой. — Окей. Окей. Окей. Окей. — и потерял сознание.